Федерация Нивой Давайте рассказывайте, что у вас там нового Профессор Ниэн Ранук, являющийся ведущим ученым и фактически хозяином института Выржаб, чья штаб-квартира была расположена на космической станции Юрим в звездной системе Федерации Нивы Барза, довольно грузно усевшись в свое роскошное кресло, внимательным взглядом обвел сидевших перед ним разумных. «Что у вас там есть интересного? Какие новости?» «Профессор, есть, конечно. Небольшие новости, но есть». Тут же подскочил секретарь Тиан Жертак, старательно выпрямившись под требовательным взглядом этого пожилого Слакса, который был фактически вершителем судеб в этом научном учреждении. Хотя научным его можно было назвать с натяжкой, просто из-за того, что они время от времени проводили какие-нибудь изучения и отправляли экспедиции. Хотя на самом деле это была полноценная частная корпорация, всего лишь занимавшаяся собственным течением бизнеса. Ну а что, ведь те же самые данные по каким-либо исследованиям тоже стоили денег, особенно тогда, когда речь идет о различных планетах, обнаруженных за пределами обитаемых миров. Подобные знания всегда ценились в содружестве, ведь любая колония становилась источником ресурсов для центральных миров этого государственного образования, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому представители таких вот институтов могли получать деньги за информацию, поступающую с территории таких планет, и у них была такая возможность. Одна планета, которая была обнаружена не так давно в звездной системе DS904512 на периферии Фронтира, представляла весьма большой интерес, хотя бы из-за того, что там имелся достаточно большой и в чем-то оригинальный мир, и об этом забывать не стоило. Тем более, что самим ученым там не было никакой нужды находиться. Информация про планету была передана колонистам, которые через представителя научного института старательно передавали все то, что там находили, и данные про различных живых существ прямо на территорию Содружества. А ведь эти данные тоже стоили огромных денег. В результате всего этого ситуация складывалась таким образом, будто бы представители института ведут исследования, хотя на самом деле ничего подобного не было, но это были деньги, настоящие и достаточно большие. И вот сейчас секретарь старого Слакса, сам бывший представитель этого же пронырливого народа, как раз докладывал об очередной информации, поступившей с территории той самой планеты, о которой в данном случае шла речь. «Мы действительно получили уведомление о том, что на планете был обнаружен какой-то дикарь-абориген. Внезапно услышал Ниэн информацию от секретаря и тут же насторожился. Проблема именно в том, что этот разумный лучше всех ориентируется в той местности и на планете чувствует себя вполне сносно. К тому же этот разумный действует так, что все представители колонии просто не знают того, как себя вести по отношению к нему». хотя бы по той простой причине, что он очень хорошо знает местных животных, и они просто не знают того, чего можно ожидать от него. Нашему лаборанту удалось с ним связаться, однако этот разумный начал требовать поставки четвертого, а то и пятого поколения технологий. Хорошие нейроимпланты, наручные скин, естественно, что мы отказали – Этот разумный, или кто бы там за ним не ни стоял, должен сам прекрасно понимать, что в данном случае он поставляет такую информацию не нам лично, а именно представителям Содружества, и это его обязанность, а мы за это ему даже платим. Такую наглость мы не простим, конечно же. Того глупого лаборанта уже оштрафовали на зарплату в течение трех месяцев, так что пусть позаботится о том, чтобы этот дикарь тоже понял свою ошибку. А такой ли он дикарь, как ты мне сейчас тут рассказываешь? Ниен Ранук внезапно вонзил взгляд своих блеклых и выцветших от прожитых лет глаз сразу же замершего в растерянности секретаря, который сразу же понял, что произошло что-то необычное, только вот что именно он никак не мог осознать. «С каких это пор дикарь с какой-то планеты на периферии Фронтира так прекрасно ориентируется в том, что именно мы можем ему поставить? Ты хотя бы немножко головой подумал о том, что это за разумный может так нагло потребовать у нас подобные поставки?» С учетом того, что даже те самые колонисты, прибывшие туда из Содружества, были согласны получать за такую информацию всего лишь кредиты. Этот же разумный так прекрасно ориентируется в том, что именно может позволить себе получить дополнительные бонусы там, не только деньги. К тому же те самые деньги, которые ты ему предлагаешь, для него просто мусор, тут даже и думать не стоит. Однако ты решил поступить по-своему, и у меня возникает вопрос. На каком основании ты принимаешь такие решения самостоятельно? Ты со мной посоветовался? Ты знаешь, сколько может стоить информация о той планете от местного жителя о флоре, фауне, а также и про какие-нибудь ресурсы, которые там можно обнаружить? Знаешь, это сотни миллионов кредитов, и по сравнению с тем, что мы могли бы потерять, дав ему то, что он запросил, это огромная выгода. Однако ты решил поступить по-своему, и поэтому я понимаю один важный элемент «Ты отправишься на ту самую планету, найдешь того самого дикаря и заново договоришься с ним, или сам будешь добывать именно эту информацию. Сейчас мне это не интересно. Позаботься о том, чтобы я получил то, что мне нужно. Иначе ты мне не нужен». Все присутствующие в кабинете на этом совещании замерли от неожиданности, ведь по сути секретарь действительно самостоятельно не мог принимать таких решений. Он их принимал после того, как посоветовался с заместителями профессора, и те, вполне естественно, не хотели, чтобы институт понес такие финансовые потери, например, в размере 5-10 миллионов кредитов, потраченных на то самое оборудование, которое запросил этот разумный. Ну, раз вопрос стоит таким образом, то тут ничего не поделаешь. Теперь им приходится задумываться над тем, что именно в данном случае могут получить сами представители института, Хотя сейчас оправдываться перед старым профессором было уже поздно, он принял решение и достаточно быстро распорядился принять все необходимые меры. К тому же он начал ругаться по поводу того самого дикаря, ведь этого дикаря нужно было изучить, с учетом того, что такие разумные большая редкость, можно было обнаружить новую разновидность разумных существ в галактике. Все эти данные стоили миллиарды, хотя это мог быть и представитель какой-нибудь потерянной колонии, что тоже было вполне возможным развитием событий. Значит, можно узнать исторические данные, например, о том, откуда был отправлен корабль-колонизатор, и о том, откуда именно взялись эти разумные. Все это стоило денег, тем более, что данная планета находилась достаточно далеко, практически на границе территорий, которые контролировались архами. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация осложняется как раз именно возможностью столкновения с этими агрессивными жуками, так что было желательно по возможности постараться выяснить все как можно тщательнее. Но его помощники слишком уширьяно взялись за это дело, и старый профессор Слакс потерял шанс использовать эти знания, что его изрядно разозлило. Естественно, что он тут же приказал наказать провинившихся, а также найти возможность получить эти данные. Те самые данные, которые мог предоставить необычный разумный, найденный на далекой планете. И в данном случае не идет никакой речи о том, что этот профессор хотел бы таким образом восстановить справедливость. Нет, конечно же, он хотел получить свою выгоду. Однако при всем этом Ниен Ранук прекрасно понимал, что если сделать глупость и упустить такую возможность за краткий срок собрать максимум информации, то ей воспользуется кто-то другой. А таких разумных, которые зарабатывали на поставке в Содружество информации о подобных исследованиях, были сотни и даже тысячи. Поэтому недооценивать возможность потери таких ресурсов было глупостью, которую он себе позволить не мог. Именно поэтому он и приказал срочно собрать всех тех, кто был виновен в случившемся казусе, и отправить именно их на ту самую планету. Пусть как хотят, так и ищут возможность контакта с этим разумным. Хуже всего было то, что сначала этот разумный хотел с ними контактировать, что напрямую свидетельствовало о его интересе. А теперь что? Что теперь они будут делать? Ситуация сложилась таким образом, что на данный момент все эти разумные будут вынуждены искать возможность снова договориться с ним. А если он не глуп, как уже вполне закономерно заподозрил сам профессор, то, скорее всего, сам этот разумный поднимет планку потенциальной стоимости. Но расплачиваться за это будут те, кто упустил возможность. Сам профессор не собирался тратить свои деньги. У него есть бюджет, тот самый, который был выделен на получение информации и сбор средств для усиления его позиций, которые могли позволить ему еще больше прославить свое имя. Ведь все разумные, которые занимались подобными делами, старательно пытались возвыситься над другими разумными. Только сейчас профессор Ниенранук почувствовал буквально на уровне инстинктов опасность, реальную опасность упустить свой шанс, а этого он позволить в принципе не мог. Поэтому буквально в этот же день тяжелый крейсер Федерации, который имелся у института, был полностью укомплектован и отправился в сторону границ Содружества. Ну а что? Там они, по крайней мере, смогут собрать все нужные данные и решить проблему на месте. Сам профессор не собирался никуда отправляться. У него и своих проблем в Содружестве хватало. Например, в скором времени участвовать в аукционе, благодаря которому можно было получить возможность проводить исследования в секторе, где можно было найти какие-нибудь следы древних. А это все-таки большие деньги, если там хоть что-то будет найдено. По информации, которая уже имелась у него, старый профессор понимал, что данные говорят о возможном наличии в тех местах бывшей базы древних, Возможно, там есть что-то ценное, и не все успели разграбить. Ведь оборудование древних было опасным, если ты не знаешь того, как им нужно пользоваться. Именно поэтому не стоило недооценивать таких данных. Но при всем этом Ниан Ранук понимал и то, что даже информация с той далекой и недавно колонизированной планетой тоже может иметь свою цену. Например, тот же самый дикарь мог быть, так сказать, наследником колонии древних, а это все-таки достаточно большая ценность, и тут ничего не поделаешь. Такие факты стоит всегда учитывать, и отбрасывать их в сторону нельзя. Как эти разумные решат этот вопрос, ему было уже не интересно Он предоставил ему возможность взять со складов института, которые располагались на борту космической станции в одной из центральных звездных систем Федерации. Все, что могло им понадобиться – оборудование пятого поколения. Хотя, еще немного подумав, и вроде как бы в насмешку, Нен Ранук предложил ему еще взять и нейросеть шестого поколения, а также и зародыш симбионта древних. А что, почему бы не посмеяться? Эта нейросеть имела достаточно завышенные параметры для своих пользователей, и уже только поэтому можно было понять, что даже среди его окружения нет такого разумного, которому она бы подошла. Эта нейросеть была разработана на базе симбионта древних, который был обнаружен в одной из баз. По сути, это было не так уж и сложно, особенно с учетом того, насколько сложные были импланты у древних. Подобную нейросеть можно было вырастить из зародыша и во что она превратится, никогда не было понятно. Главное – это попытаться этот зародыш сначала внедрить в подходящий мозг, если получится, хотя были с этим и некоторые сложности, но тут уж ничего не поделаешь, хотя бы по той причине, что подобный имплант постоянно совершенствовался. пока не убивал своего носителя. Просто представители нескольких раз разумных, которые проживали сейчас в содружестве, имели мозг, который был слишком слабым для подобных устройств. Поэтому и приходилось размышлять над возможностью эффективно использовать такие импланты для развития технологий. Но если вдруг этот дикарь захочет установить себе нечто подобное, то почему бы ему не предоставить? Тем более, что на дикарях никто не запрещал проводить такие эксперименты. пытавшись выяснить информацию, связанную с таким разумным, профессор вполне ожидаемо наткнулся на тот факт, что про него ничего и никому не известно. Получается так, что этот разумный появился неизвестно откуда. И даже в отчетах колонистов про него не было никакой информации. Хотя сам старый профессор уже понимал то, что все это даже звучит странно. Такого просто не может быть. Слишком необычная ситуация складывалась в этом случае. Так что провести такие испытания на разумном, который мог отличаться от жителей Содружества, было бы вполне неплохо. Такие зародыши симбионтов древних стоили около 20 миллионов кредитов. Они были не активированы и никто не знал того, что из них может получиться. Для чего вообще древние создали подобное своеобразное нейроустройство? Хуже всего было то, что исследовать подобное устройство можно было только во время их роста, то есть заперев такого разумного в лаборатории или же после того, как он умрет, изъяв это устройство из мозга подопытного. Повторно его использовать просто не получится, так как оно будет сопротивляться и уничтожит любого разумного, в мозг которого могут попытаться внедрить такой уже активированный имплант. «Да, этот биологический имплант не позволяет изъять его до смерти своего владельца», или приходилось тратить время и возможности на то, чтобы его изъять. Но такие исследования позволяли производить изменения в тех же нейросетях Содружества. Та же корпорация Нейросеть заплатит за результаты такого исследования огромные деньги. Ведь все прекрасно понимали, что впоследствии, старательно переработав и изучив эту информацию, эта корпорация получит миллиарды, немного медленнее, но все равно. Поэтому можно было сразу понять, что такие шансы нужно использовать, «Если есть хотя бы минимальная возможность, которую придется использовать, тут дело обстояло именно так. По-другому к этому вопросу подойти просто не получится. Кто бы там что ни говорил. А если что-нибудь пойдет не так, у них всегда есть возможность вернуть этот своеобразный имплант обратно. Если этот дикарь умрет, то туда ему и дорога. Главное – успеть вовремя получить с него все данные. В данном случае ученые Содружества действовали куда проще». Да, и в тех же самых медицинских капсулах пятого поколения имелась специальная функция. Можно просканировать память индивидуума и собрать объем информации, которую та же самая корпорация нейросеть впоследствии переработает, создав базы знаний. И именно эти базы впоследствии можно будет задействовать как собственную разработку информацию, которой у этих разумных просто нет никаких интересов. Но зачем им нужны знания про местную флору и фауну того мира? А вот ученые, получив эту информацию, смогут систематизировать ее и выдать за собственные исследования. Все-таки подобные исследования дают возможность этим разумным получать большие бонусы от собственного государства. Например, повышение гражданского рейтинга, что было весьма важно в приобретении новейшего оборудования». «Все это стоит больших денег, и чем больше у тебя заслуг перед тем же содружеством, тем больше ты можешь сделать. Например, ему пришлось долгие 50 лет бороться за право получить разрешение на покупку космической станции в одной из центральных звездных систем Федерации Нивы, а это само по себе дорогого стоило. Поэтому он сейчас понимал, что имеет практически все, но может получить еще больше, надо только постараться. К сожалению, всегда находились те, кто пытался помешать ему и пододвинуть с этого места». Тем более, что в сложившемся положении всегда есть кто-то посторонний, кто захочет забрать какой-нибудь важный государственный контракт под свой контроль, и этого он позволить не мог. Именно поэтому ему и хотелось сделать так, чтобы его институт всегда был на слуху таких разумных. И когда тем же представителям правительственных структур федерации понадобится ученый в самых разных областях, то они в первую очередь обратятся к тому, кто является самым известным, и не только в федерации, но и в содружестве, а это важно». Про это никогда не стоит забывать. У Шонта в этом был уверен. Правда, сейчас он все же немного переживал. Дело в том, что от рождения сам старый профессор был неплохим интуитом. И сейчас его интуиция буквально кричала о том, что ситуация может измениться очень быстро, в совсем неподходящую ему сторону. Именно поэтому он и настаивал на том, чтобы его сотрудники приняли самые экстренные меры, чтобы исправить положение. Ситуация, которая сейчас сложилась, была отнюдь не той, на которую он бы рассчитывал. Поэтому им и приходилось стараться. Они понимали, что он может спокойно выбросить их на улицу, всего лишь по той причине, что эти разумные по какой-то глупости банально что-то не учли, и это было совсем не то, чего бы им хотелось. Ведь им было так удобно жить в центральных мирах Содружества, а не мотаться по каким-то там экспедициям, старательно теряя время и, возможно, даже свою жизнь, рискуя столкнуться с самыми различными угрозами. Сейчас им придется встряхнуться и сделать то, ради чего они вообще устраивались на подобную стезю развития, а то привыкли тут». принимать решение за самого профессора. Вообще-то, они должны были сразу ему доложить о том, что на той планете был обнаружен дикарь-абориген. Ведь ради того, чтобы изучить его, сам профессор явно не экономил бы денег, а отправил бы на это дело свой личный корабль, только ради того, чтобы получить нужные ему данные. Пока про этого умника никто не узнал, его необходимо забрать оттуда. Все только по той причине, что слишком много разумных могли сунуть свой нос в дела его института. Ниэн Ранук сам это все прекрасно понимал. Понимал он и тот факт, что в сложившейся ситуации, как только станет известно про появление подобного аборигена, то проводить исследования над ним будет очень сложно, по той простой причине, что найдутся различные защитники, которые будут старательно вмешиваться в происходящее. А ему бы этого не хотелось. Один только эксперимент над мозгом этого разумного может принести ему миллиарды, и уже только поэтому можно было принять это рвение. Также старый Слакс не прельщался в том, что его враги бы быстро узнают о его активности. Ненранук и сам прекрасно понимал, что даже в его институте работают различные предатели, которые получают небольшие по своему размеру деньги, просто за информацию о его интересах, и сообщают они ее как раз-таки тем самым разумным, кто является его постоянным врагом. Уже только поэтому можно понять, что информация про такого странного дикаря может очень быстро оказаться в чужих руках, и именно так его могут опередить на этом поприще. А он этого не хотел. так что он понимал, что нужно спешить. В данном случае именно эта спешка могла спасти его интересы и его доходы, и это было важнее всего. Спустя буквально полдня от станции отошел тяжелый крейсер, имевший отношение к частному научному институту, и быстро разогнавшись, ушел в гиперпространство, в сторону территории фронтира. Его подчиненные понимали, что вызвали гнев своего хозяина, поэтому торопились. Торопились получить нужные ему результаты, иначе они сами останутся без ничего. более того, Перед ними были слишком большие проблемы, ввиду того, что они были должны институту большие деньги. Настолько большие, что эти разумные просто не могли себе позволить потерять эту работу, так как если они сделают что-то подобное, то их ждет просто долговая тюрьма. Это и был тот самый фактор, от которого они никуда деться в принципе не могут, ведь их долги исчисляются миллионами, так что выбора у этих провинившихся разумных просто нет, как бы они ни хотели извернуться в данной ситуации.